Площадная брань Увы, однако этот весьма непочтенный, но широко распространенный термин обязан своим возникновением Москве. Площадью в Москве 19 века называли толкучий рынок вдоль восточной стороны Китай-Городской стены. Рынок этот, рассказывает писатель середины XIX века Николай Поляков, преимущественно посвящен древности, или, лучше сказать, ветхости, где торговцы и барышники скупают и перекупают все, что угодно, выворачивают и переворачивают лицо изнанку, а изнанку на лицо, и в такой степени художественно отводят глаза покупателей, что существует в наше время знаменитый Пеннетти, известный итальянский фокусник-иллюзионист конца XVIII века, Владимир Муравьев, то и он отдал бы нашим промышленникам в этом случае пальму первенства. Так, например, купишь у них вещь, а домой принесешь другую. Купил крепкую, а принес домой, оказалось в дырах, и тому подобное. Другой современник Н. Скавронский в очерках Москвы замечает, что на площади нередко приходится слышать такие резкие ответы на обращаемые к ним, Покупателям, торгующими шутки, что невольно покраснеешь. Шум и гам, как говорится, с тоном стоят. Особенно умелой руганью отличались бабы-солдатки. Они, по словам Скавронского, замечательно огрызаются, иногда нередко от целого ряда. Щадя нравственное чувство читателя, а также учитывая, что он и без него знает их, Автор этих старых воспоминаний о площади не приводит примеров словесных выражений, именуемых площадной бранью. По тем же причинам и мы воздерживаемся от иллюстраций.